За годы своего исследования самоактуализированных людей, которые я начал в 1935 году, и до сих пор продолжаю, я почти совершенно уверился в том, что людей, причастных к высшим мгновениям постижения бытия и людей просто здоровых людей, живущих в долинах житейских забот на уровне плата познания, разделяет гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. Разумеется, это различие только количественное. Оно состоит лишь в степени интенсивности их переживаний, Но тем не менее оно крайне существенно и влечет за собой весьма важные последствия, некоторые из которых детально изложены в другой моей работе. Если изложить кратко мое отношение к этой проблеме, то можно сказать, что на мой взгляд здоровые, самоактуализированные люди, не достигшие пределов высшего переживания – живущие на уровне житейского постижения мира, еще не прошли весь путь к истинной человечности. Они практичны и эффективны, они живут в реальном мире и успешно взаимодействуют с ним. Но полностью самоактуализированные люди, которым знакомы высшие переживания, живут не только в реальном мире, но и в более высокой реальности, в реальности бытия, в символическом мире поэзии, эстетики, трансценденции, в мире религии, в ее мистическом, очень личном, неканонизированном значении в реальности высших переживаний. Я думаю, что в этом различии есть некие предпосылки для того, чтобы оно стало операциональным критерием касты или класса. Этот критерий может приобрести особую значимость в сфере общественной жизни. Уже на основании тех данных, которыми я располагаю на сегодняшний день, я могу сказать, что из простых здоровых, самоактуализированных людей получаются хорошие политики, общественные деятели и социальные реформаторы. В то время как люди, живущие на уровне бытия, более склонны творить поэзию, музыку, философию, религию. Gemeinschaftsgefühl. Это слово, изобретенное Альфредом Адлером, кажется мне единственно подходящим для описания тех чувств, которые испытывают самоактуализированные люди к человечеству в целом. Самоактуализированного человека отличает глубочайшее чувство идентификации с человечеством, симпатии и любви к людям. Хотя эти самые люди, как я уже отмечал, могут и раздражать его, и вызывать его гнев. И можно сказать, что самоактуализированный человек ощущает себя членом большой семьи, воспринимает людей как своих братьев, именно потому, что он любит их. Их недостатки и глупости огорчают его, а порой даже выводят из себя. Но он прощает их им их слабости, потому что других братьев у него нет. Это чувство идентификации с человечеством не выражается явно, осязаемо. Порой его можно проморгать. Но самоактуализированного человека нельзя мерить одной меркой с обычными людьми. В своих мыслях, побуждениях, эмоциях, поведении он коренным образом отличается от них. Я уже говорил, что порой он чувствует себя чужестранцем, пришельцем, странником в окружении нормальных людей. Мало кто способен понять его, хотя он, как правило, не обделен любовью и уважением. Несмотря на внешнюю холодность, несмотря на отчужденность, он глубоко переживает за окружающих его людей. Их слабости и пороки печалят его, а иногда даже повергают в отчаяние. Он остро чувствует свою принадлежность к человеческому роду, свое родство с людьми, с этими слабыми, несовершенными созданиями, которых он мог бы презирать. А вместо этого он относится к ним снисходительно, осознавая, что они просто не умеют делать то, что умеет он, не умеет понять тех вещей, которые понятны ему, не умеют увидеть истину, которая так очевидна для него. Такое отношение к людям Альфред Адлер называл «братским». Межличностные отношения Если в самых общих чертах обрисовать отношение самоактуализированного человека к близким ему людям, то можно сказать, что они гораздо глубже, чем отношения обычного взрослого человека. Самоактуализированный человек склонен полностью забыть о себе, о своих нуждах, он сливается с близким ему человеком, растворяется в нем, становится его частью. Его интимные отношения являют собой пример абсолютной, предельной идентификации, однако одним из непременных условий таких отношений является соответствие партнера. По моим наблюдениям, сблизиться с самоактуализированным человеком могут только здоровые люди, люди, приблизившиеся к самоактуализации. Если же мы вспомним, что таких людей относительно немного, то, пожалуй, стоит сделать вывод о разборчивости самоактуализированного человека в его взаимоотношениях с людьми. Одним из следствий этой его разборчивости и избирательности становится тот факт, что у самоактуализированного человека, как правило, немного друзей. Круг его общения достаточно узок, пожалуй, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать тех людей, которых он действительно любит, с которыми поддерживает по-настоящему дружеские отношения. Отчасти это можно объяснить высокой его требовательностью качеству этих отношений, любовью и дружбой. Любовь и дружба – самоактуализированный человек, понимает как отношения, требующие от человека огромной самоотдачи и огромных затрат времени. Один из моих испытуемых высказался по этому поводу так. «Мне не нужно много друзей, у меня просто не хватит времени на них. Настоящая дружба требует времени». Примерно то же самое мне приходилось слышать и от других моих испытуемых. Единственным исключением была одна дама. Эта дама была настолько общительна, настолько мила и приветлива, так живо интересовалась жизнью своих многочисленных знакомых, родственников и друзей, так хорошо умела строить свои отношения с ними, что у меня сложилось впечатление, что именно в этом она видит свое главное жизненное предназначение. Эта женщина не работала. И может быть, именно этим можно объяснить ее пристрастие. Избирательность в общении, свойственно самоактуализированным людям, не вступает в противоречие с присущим им чувством общности, с их человеколюбием, добротой, благожелательностью. Они добры или, по крайней мере, терпимы по отношению ко всем людям, причем особую любовь они питают к детям. Они по-настоящему человеколюбивы и сострадательны. Во взаимодействиях самоактуализированного человека с близкими ему людьми нет места слащавости, сюсюканьем и челячьим нежностям. Он может быть жестким и даже резким по отношению к своим близким, если они заслуживают того. Особенное неприятие вызывает у него напыщенность, самодовольство, претенциозность. Но в повседневном общении самоактуализированные люди, даже имея дело с неприятными им людьми, не считают нужным демонстрировать свою неблагосклонность. Один из моих испытуемых сказал по этому поводу примерно следующее. В конце концов, человек несовершенен. Но ведь он может достичь совершенства. Он делает глупость, а потом мучается и страдает, не понимая, почему его добрые намерения завели его не туда. Он расплачивается за свою глупость своим собственным несчастьем. Его можно только пожалеть. Однако, если сам актуализированный человек иногда бывает враждебным и нетерпимым, то его враждебность всегда обоснована и всегда служит благу ближнего. Вслед за Фромом мы можем сказать, что эта враждебность имеет реактивный или ситуационный характер, что в ней нет ничего личностного. Пожалуй, стоит упомянуть здесь и о том, что каждый из тех людей, с которыми я общался, имеет своих поклонников, почитателей и обожателей. Его отношения с ними можно характеризовать как односторонние. Поклонники требуют от него гораздо больше, чем он готов им дать. Их любовь и обожание отличаются особой настоятельностью. Почитатели слишком уж назойливы, и потому эти отношения часто тяготят самоактуализированного человека. Способ его взаимодействия с армией поклонников примерно таков. Он любезен и благожелателен с ними. Он стремится как можно скорее и по возможности изящно отделаться от них. Демократичность. Каждого из моих испытуемых можно характеризовать как демократичного человека. И это не внешняя, не показательная демократичность. Она заложена в его характере. Я делаю этот вывод на основании исследования авторитарной и демократичной структуры характера. Это достаточно сложное исследование, и поэтому я не стану здесь подробно останавливаться на, на глубинной подоплеке демократичности, опишу лишь внешнее ее проявление. Самоактуализированный человек демократичен в своем поведении. Он готов общаться с любым человеком вне зависимости от его классовой принадлежности, уровня образования, политических убеждений, цвета кожи. Порой может сложиться впечатление, что он просто не замечает, искренне не осознает этих внешних различий которые для среднестатистического человека столь принципиальны, столь существенны. Пожалуй, можно предположить, что именно демократичность лежит в основе такой особенности самоактуализированных людей, как их готовность к обучению. Они не боятся показаться несведущими, они готовы учиться у всякого, кто может, от открыть, кто может открыть им что-то новое. Они не стремятся во что бы это ни стало доказать собеседнику свое превосходство. Они не щеголяют эрудиции, не пытаются произвести впечатление своим высоким статусом или жизненным опытом. Пожалуй, можно даже сказать, что они не прочь признать свою незначительность. Каждый из них отдает себе отчет в том, сколь малы его познаний в сравнении с тем, что он мог бы знать, с тем, что известно другим людям. С искренним пиететом они относятся к людям, которые знают больше них, или умеют делать что-то такое, чего не умеют они. Они готовы восхищаться мастерством стойлера, сапожника, шофера. Любой мастер своего дела может рассчитывать на их уважение и даже на восторг. Эта демократичность не имеет ничего общего с неразборчивостью, со слепой уравниловкой. Самоактуализированный человек прекрасно знает цену, разным способностям и разным людям. В дружбе он очень даже разборчив. Его друзья, как правило, из числа элиты, но их элитарность определяется не породой, не происхождением, не цветом кожи, титулом или общественным положением, а исключительно характером, способностями и талантами. Демократичность самоактуализированных людей проявляется еще в одном присущем им качестве, и это качество, хотя и не столь очевидно, является, на мой взгляд, абсолютной формой выражения рассматриваемой характеристики. Самоактуализированные люди с уважением относятся ко всякому человеку, в любом человеке, будь это подзаборник пьянчуга, преступник, закоренелый, подлец, они видят человека. Это не значит, что им неведомы понятия «добро», «зло». Напротив, их представления о добре и зле совершенно четкие и однозначные. Они твердо знают, что такое хорошо и что такое плохо. Оказавшись лицом к лицу со злом, они не прячутся за сомнениями, не демонстрируют ложное великодушие, но смело вступают в единоборство с ним. Умение отличать средства от цели, добро от зла. Я обнаружил, что самоактуализированным людям не свойственны терзания по поводу правомерности того или иного своего поступка. Все мои испытуемые, независимо от того, насколько уверенно они формулировали исповедуемые ими нравственные принципы, твердо придерживались их в повседневной жизни. Поведение самоактуализированного человека высоконравственно, а кроме того, оно и более... А кроме того, оно и более последовательно, более логично и более однозначно, чем поведение среднестатистического человека. Эти люди с твердыми моральными устоями, люди, которые никогда не совершают дурных поступков. Понятно, что их понимание добра и зла, их представление о хорошем и плохом не всегда совпадает с общепринятыми. Доктор Дэвид Леви как-то сказал, что в средние века таких людей называли божьими или святыми людьми. Некоторые из моих испытуемых говорили о том, что верят в Бога. Но в их описаниях Бог представлял скорее некое метафизическое понятие. Если мы определим веру в терминах социальных отношений и поведения, то всякого самоактуализированного человека, даже самого закоренелого атеиста, мы должны будем признать глубоко верующим человеком. Но если придерживаться общепринятого понимания религиозности, если понимать ее как веру некое сверхъестественное начало и отправление культурных обрядов, тогда мы придем к прямо противоположному выводу. В поведении самоактуализированных людей четко проявляется их умение отличать средства от цели. Можно было бы сказать, что эти люди ориентированы на цель, что средства не имеют для них большого значения и всегда подчинены цели. Но это заявление толкает нас к слишком простому пониманию проблемы. В некоторых деталях искажает истину. Дело в том, что самоактуализированные люди часто очень своеобразно понимают саму цель. Их поступки зачастую нацелены не на достижение какого-то конкретного результата, хотя и он, в конце концов, не безразличенным. Как правило, причины их поступков вкроются в самой деятельности и в переживаниях, связанных с этой деятельностью. Они умеют получать удовольствие от самого процесса, умеют чувствовать самоценность деятельности, и она важна для них не меньше, а может быть и больше, чем результат. Они устремлены к цели, но и дорога любопытна им. Путешествие также приятно для них, как и момент прибытия. Даже самая обыденная, самая рутинная работа в их руках становится веселой игрой, способом самовыражения. Этим они похожи на детей, как, впрочем, и многим другим. Верххаймер заметил как-то, что дети настолько креативны, что способны привнести смысл в любую рутинную механическую деятельность, такую, например, как перекладывание книг с одного стеллажа на другой, и превратить ее в веселую, забавную игру. Философское чувство юмора своеобразное чувство юмора одна из первых характеристик самоактуализированных людей, которые мне удалось обнаружить. Оно было присуще абсолютно всем моим испытуемым. Вам не удастся заставить этих людей улыбнуться в ответ на плоскую шутку, на то, что кажется смешным обычному человеку. Злобные, обидные или пошлые шутки нисколько не позабавят их. Им понравый юмор мягкий, философичный, им понравуй юмор мягкий, философичный, юмор, который можно назвать сущностным юмором. В их шутках всегда заметен легкий оттенок грусти. Их юмор нацелен на глупость, недостатки, претенциозность. Их забавляет высокомерие человек, возомнившего себя венцом творения и пупом земли, забывшего, сколь ничтожно, малое место, отведенное ему в универсуме. Самоактуализированный человек способен к самоиронии. Однако она никогда не перерастает в мазохизм или в шутовство. За образец такого чувства юмора можно принять чувство юмора Линкольна. Я уверен, что Линкольн ни разу не позволил себе оскорбительной или унизительной шутки. На мой взгляд, в большинстве его шутливых высказываний, дошедших до нас, обязательно содержится некий подтекст, некое иносказание. Его шутки не просто смешны, но и назидательны, как назидательные притчи и басни. Если взяться за труд количественного измерения чувства юмора, то мне придется признать, что мои испытуемые шутят гораздо реже, чем среднестатистический человек. При всем желании я бы не решился назвать их весельчаками или балагурами. Они не блещут с остроумия в компаниях не травят анекдоты, не устраивают веселых розыгрышей. Философичный юмор самоактуализированного человека может вызывать улыбку, но не гомерический хохот. Он порожден ситуацией, вплетен в ее конву. Он неотделим от нее. Он естественен, спонтанен, его нельзя запланировать или повторить. Неудивительно, что среднестатистический человек, чье чувство юмора не столь утончено, привыкший хохотать до упаду, до колика в животе, воспринимает этих людей как чересчур серьезных. Чувство юмора этих людей объемлит собой самые разные аспекты человеческого бытия и проявляет себя в самых разных формах. Можно сказать, что юмор пронизывает самовосприятие жизни этих людей. Тщеславие, гордыня, стремление к успеху, суета, амбиции, борьба – Все человеческие недостатки могут показаться им забавными и комичными. В полной мере я осознал их отношение к жизни, когда однажды волей судеб оказался в студии так называемого кинетического искусства. В небольшом помещении я обнаружил массу разнообразнейших предметов, которые беспорядочно, с дребезжанием и грохотом перемещались в разных направлениях. В этом безумном, хаотичном, Грохочущим, круговорощением я увидел замечательную пародию на нашу жизнь. Так же легко, с юмором, эти люди воспринимают свою профессиональную деятельность. Работа, сколь бы ответственна они ни относились к ней, одновременно является для них и развлечением, и игрой.